то это будет уже мушкетёрский разряд, то есть размахивание шляпами с зацеплением поло с траусовыми перьями, многократное дуэлирование без особого к тому повода, погони и преследования на толстозадах с какунчиках, а также Величественная, платоническая и скучная связь молодого бедного дворянина с императрицей или королевой, сопровождающаяся строго отмеренными поцелуями. Голливудская цензура разрешает поцелуи лишь определенного метража. Сюжет пьесы такой, какой Бог послал. Если Бог ничего не послал...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 При этом машина обязательно заносит на поворотах, что и составляет главную художественную подробность картины. Такие фильмы требуют большой трупы. Десятки актёров выбывают из списка действующих лиц уже в самом начале пьесы. Их убивают другие действующие лица. Говорят, фильмы эти очень похожи на жизнь, не стой только особенностью, что настоящие гангстеры, совершающие налёты на банки и похищающие миллионерских детей, не могут и мечтать о таких доходах, какие приносят фильмы из их жизни. Наконец, фильм с участием оперного певца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 а она всегда причёсана самым модным образом. Горизонтальный перманент одинаково лежит и на средневековой голове, и на гугенотской. Здесь Голливуд на компромисс не пойдёт. Любая уступка истории, секиры, как секиры,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 Вот если она изменится в 1937 году, тогда будут укладывать волосы по моде 37 года. Все исторические драмы представляют собой одну и ту же холодную американскую любовь на разнообразных фонах.